р а з в бывает такая сияющая снежно-молочная кожа?» Бежецкая порывисто поднялась, и он отпрянул, выставив вперед дуло. «Сидите!» «Не бойтесь, глупеньки! Какой вы р у м я н ы Можно потрогать?» Она протянула руку и слегка коснулась пальцами его щеки. «Горячий! Что же мне с вами делать?» Вторая ее рука нежно легла на его пальцы, с ж и м а в ш и е револьвер. Матовые, не мигающие глаза были так близко, что Фондорин увидел в них два маленьких розовых отражения лампы. Странная пассивность охватила молодого человека. Он вспомнил, как Ипполит предупреждал про мотылька, но вспомнил как-то отстраненно, словно и не его касалось. А дальше произошло вот что. Левой рукой Бежецкая отвела кольц в сторону, правой же схватила и р а с т а Петровича за воротник и рванула на себя, одновременно ударив его лбом в нос. От острой боли ф а н д о р и н а слеп, а, впрочем, он все равно ничего не увидел бы, потому что лампа с грохотом полетела на пол, и воцарилась кромешная тьма. От следующего удара коленом в пах, а молодой человек согнулся пополам, пальцы его судорожно сжались, и комнату о з а р и л а вспышкой, р а з о д р а л а выстрелом. Амалия судорожно вздохнула в о з д у х полувсхлипнула, полувскрикнула, и никто больше не бил Эраста Петровича, никто не сжимал ему запястье. Раздался звук падающего тела.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 Фондорин схватил со стола портфель, кинул его в окно, полез через подоконник и чуть не сорвался, потому что рука все еще сжимала пистолет. Он не помнил, как слез по трубе, очень боялся не найти в темноте портфель, однако тот был хорошо виден на белом гравии. р а с Петрович подобрал его и побежал на пролом через кусты с короковоркой бормоча под нос. «Хорош дипломатический курьер. Женщину убил. Господи!» «Что делать-то? Что делать?» «Сама виновата. Я не хотел вовсе. Куда теперь? Полиция будет искать. Или эти...» «Убийца!» «В посольство нельзя. Бежать из страны? Скорее. Тоже нельзя. На вокзалах, в портах будут искать. За свой портфель они землю перевернут. Затаиться!» «Господи! Иван Францевич, что же делать? Что делать?» Фондорин на бегу оглянулся и увидел такое, что споткнулся и чуть не упал. В кустах неподвижно стояла черная фигура в длинном плаще, а в лунном свете белело застывшее, странно знакомое лицо. Граф Зуров! Взвизгнув, в конец ошалевший р а с т Петрович перемахнул через ограду, метнулся вправо-влево, откуда Кэпто приехал, и решив... что все равно побежал направо. Глава о д и н н а д ц а т а в которой описана очень длинная ночь. На собачьем острове, в узких улочках за милолскими доками, ночь наступает быстро. Не успеешь оглянуться, а сумерки из серых уже стали коричневыми, и редкие фонари горят, Через один. Грязно, уныло. А темзы потягивает сыростью. От помоек гнилью. И пусто на улицах. Только у подозрительных пабов и дешевых меблерашек копошится какая-то нехорошая, опасная жизнь. В номерах Ферри Роуд живут списанные на берег матросы. Мелкие аферисты и стареющие «Портовые шлюхи. Плати шесть пенсов в день и живи себе в отдельной комнате с кроватью. Никто не сунет нос в твои дела».